Эта и же ночью пришла идея, как завершить сразу несколько задач на пути к цели и не только по исследованиям. Во второй половине дня по расписанию в дальней лаборатории никого не было, поэтому я зафиксировав в точку отсчета отслеживания, достала несколько капсул реагентов, необходимых для собственного эксперимента, и аккуратно сделала дубликаты. Запустив рассчитанный за несколько дней процесс синтеза нового препарата, я довольно продолжил чтение своей тайной базы знаний. Когда анализатор выдал готовый результат, я аккуратно заполнила несколько вакуумных капсул разной дозировкой нового релаксанта, пометила их и спрятала в карман комбинезона. Едва успела прибрать за собой, как в лаборатории появился Данир. Я мягко улыбнулась ему и уступила место. Тебя здесь не должно быть, заметил он. Меня руже надо стаёт, пожаловалась я. Вот пришла спокойно упорядочить формулы для вашего скалистое решение по блокаторам П7. Зато спокойно всё сделала. Покажешь? подозрительно прищурился тот. Конечно, пожала плечами я и протянула рабочий визор. Этот вопрос я решила ещё ночью. Удостоверившись в правдивости слов, Данир долго внимательно разглядывал меня, а потом выдал: "Когда увидел тебя впервые, был уверен, что ты посредственный микробиолог, и взяли тебя только потому, что пол очень постарался для своей ученицы". Насмешка промелькнула в его глазах. Но с каждым днём вижу, как твой потенциал растёт в геометрической прогрессии. Ой, какие сложные категории для милой рыжей девочки. Не забивай мне голову, шутливо закатила глаза я и кокетливо похлопала ресницами. Как думаешь, мне пора обновить причёску? Данир хрипло рассмеялся, а потом, видимо, вспомнив о том страшном дне, опустил глаза и протянул визор обратно. Ты многого добьёшься, если не потеряешь голову. с какой-то тоской проговорил он. Я очень постараюсь, благодарно кивнула я. Мы оба понимали, о чём говорим, но старались больше не заговаривать на эту тему.